Медблок, в котором Кэтрин осматривала Ника, вовсе не походил на таковой. Разве что оборудование, досмотровой стол, выдавали назначение комнаты. Однако местный доктор начала с простого осмотра и ощупывания пациента. Быстро обнаружив основную причину недомогания, она уложила рокотова на стол и включила какой-то ручной анализатор, проводя им над пациентом. Через минуту тот пискнул, и на экране поползли строчки с результатом диагностики. Кэтрин внимательно считала данные, кивнула своим соображением, потом поднесла к Нику маленькую иголку и, сказав, что это для взятия анализа крови, с его разрешения ткнула его в запястье мужчины. Тот не поморщился, лишь выжидательно с любопытно смотрел на симпатичного доктора. У меня внутри зашевелились собственнические мысли, но я сдержанно и подчеркнуто вежливо поинтересовался результатами. Сотрясение мозга, временные лицевые деформации – Перелом пяти ребер, перелом без смещения ключицы, множественные ушибы мягких тканей, выбытый пятый правый верхний зуб, недостаток витамина D, витаминов группы B, магния, уровень сахара, тестостерона, протрамбина и железо нормальный. Пониженная температура тела. Вы подошли бы для донорства? Не желаете попробовать? Это даст вам возможность улучшить условия для жизни. Пока меня интересуют другие проблемы, проговорил Ник. «Пониженная температура?» – удивилась я, игнорируя кажущийся намек в словах Кэтрин. «Остальные перечисленные факторы как-то не вызывали удивления. А это...» «Да», – подтвердила она, – Но не так уж сильно и пониженная. На целых 0,7 градуса», – возразила Кэтрин. «Но, возможно, это последствия переохлаждения. Я промолчала, понимая, что норма для температуры тела здесь другая». Сразу стало понятно, от чего они здесь так топят и от чего ей все время жарко. Рокотов тоже молчал. Что делал для снятия последствий сотрясения? спросил я, видя, что Ник не собирается ни о чем спрашивать. Я дам вам обезболивающие и противорвотное, но рекомендую принимать их только по необходимости. А ноотропные буду колоть сама. Лекарств у нас не слишком много, но ну и покой. Ушибы мы сейчас быстро нейтрализуем. Вам нужно только полчаса полежать под лампой. Ушибы на лице пройдут даже быстрее, чем синяки на теле, но необходимо раздеться. Нижнее белье можно оставить. Рокотов усмехнулся, констатируя, что это не займет много времени. Еще бы, из одежды на нем осталось только штаны. Майку я снова пустила вход. Можно как-то достать ему одежду, не ходить же ему в таком виде, попросил я. Одежду мы, конечно, ему выделим, но ходить вам, думаю, никуда особо не придется. Сава определил вас в одну из здешних комнат, «Здесь останетесь. По крайней мере, пока». Пока Рокота встягивала с себя штаны, я изучала кабинет. Кэтрин не обращала на меня внимания, полностью сосредоточившись на пациенте. С одной стороны, мне это нравилось. Появилось хоть какое-то подобие спокойствия, с другой, меня бесило ее излишнее внимание к Нику. На его замечания она отвечала с неизменной улыбкой, делала комплименты его болевому порогу и вносливости, и улыбалась на его шуточные подначки. До этого я даже не подозревала, что Рокотов умеет шутить. Чтобы окончательно не озвереть от того, что Кэттен, включив лампы, уселась рядом, дабы развлечь пациента, я тихо удалилась, бросив на Рокотова изучающий взгляд. Правда ли он заинтересовался доктором или просто делал вид? Давайте понять, что меня это беспокоит, я не хотела. Гордость дала о себе знать. Но внутри все кипело. Решив вернуться туда, где проходило наше собрание, я прошла мимо открытой двери одной из комнат, и краем глаза зацепила план сонара, висящий на стене. Заинтересовавшись ее устройством, я воровато оглянулась и, обнаружив, что за мной никто не следит, нырнула в комнату. Оказалось, что уровень отстойника вовсе не самый верхний. Выше него находился еще целый блок с общим названием «Высший свет». Двоякий смысл не укрылся от меня, но я уже следовала взглядом ниже. Маневровые установки, техэтаж, СБАС. Уровни чередовались, перемежаясь с жилыми и охранными. Где-то между ними находились уровни с названием Ферма или Оранжерея. Встречались такие наименования, которых не давали понять предназначение, например, ВГМ или УАЗ, занимавший аж 5 нижних уровней. Имелись в наличии медицинский и технический, даже уровень переработки, тоже, кстати, расположены ниже перешейка. Я вновь посмотрел на высший свет и обнаружил маленькую красную точку в середине предпоследнего уровня. Точка явно была поставлена не при печати. Что она означала, оставалось лишь догадываться. Пункт управления? Местонахождение правления? Интересуетесь планом сонары? Послышался голос за моей спиной. Я обернулась и увидела Савелия. Да, так много уровней. Я отвечала спокойно, не боясь. Все же это нормально. То, что мне любопытно, местное устройство. савели покивал. «Да, да, понимаю. Вы, как я полагаю, с какой-то небольшой станции. Там ограничено количество уровней, да и функционал не тот. Когда создавали сонару, не мелочились. И не торопились. Бюджет целой страны мог себе это позволить. А генетический отбор все же не помог. В последний момент бунтующая толпа чуть не разнесла шатлы, требуя места на сонаре». Так что ни о какой генетике речь уже не шла. Элита, инженеры и низы. Вот и весь первоначальный состав. В других странах было еще хуже. Никому не хотелось оставаться на умирающей планете. Видя, что я слушаю с интересом, савели предложил присесть на мягкий диван. «Я был молодым романтиком, интересовался историей, потому все и знаю», пояснил он, хотя и вообще не задумывался об источнике его знаний. «Мне было просто интересно». Хотя что-то помню и сам. Старшее поколение еще помнит землю. Я же, оказавшись на сонаре, по распределению сразу был записан в библиотекаре. О, на том уровне. Он указал кивком на один из верхних уровней. Повезло, скажете вы. Я сначала и не думал об этом. Мал был. Тогда же места распределяли даже на грудных детей. Но чем больше я взрослел, а точнее, чем больше изучал историю и размышлял, тем больше понимал, что... Все это идеальное общество идет не тем путем, и что финал этого пути уже предрешен. А мне не хотелось, чтобы моя станция прошла через этот ужасный революционный путь. Но вы, лидер сопротивления, не думайте же вы, что вам удастся избежать этого финала. А вы понимаете, о чем я, — заметил Савелий, чуть улыбаясь бороду. Я почему-то вспомнила Тая. Тот тоже так улыбался во время наших с ним бесед. «Да, я идеалист, и все же еще надеюсь, что мы сможем обойтись малой кровью. Я просчитывал разные варианты. Мирная передача власти — вот идеальный вариант. Но он вряд ли возможен без шантажа или одного важного события. А средств для шантажа у нас пока нет». Савелий чуть склонил голову и посмотрел на меня поверх очков. «Пока», — заметил я, — «сейчас у меня появилась надежда». Он осекся. «У нас появилась». Мне не понравился его намек. савели заметил мою реакцию. «Не волнуйтесь, вы, конечно, станете орудием, переламывающим ситуацию, но основную работу выполним мы сами». «Не слишком ли велика плата за пару дней пристанища?» Савелий помолчал, словно размышляя о том, стоит мне что-то говорить или нет. И все же решился. «Вы знаете, какой приказ отдан сверху?» «Знаете, что вас ждет случай поимки?» Я покачала головой. «Откуда мне было это знать?» Но мурашки пробежали по спине. Им мы, правда ничего не стоит выдать нас в Ника ждет поездка за борт без средств передвижения. Проще говоря, его выкинут в атмосферу. Я слышал, вы там были. Знаете, чем это грозит? А вас? Вас ждет не слишком приятная встреча с Оракулом. Кто такой Оракул? Спросил я, и вся превратилась в слух. Оракул? Задумчиво подтянул Савелий. «Это, пожалуй, худшее, что может случиться с вами. И все же кто это?» «Я расскажу вам легенду. Торопиться нам уже некуда. Вас поселили в соседней комнате. Я же живу здесь». «Простите, я почувствовал неловкость от того, что невольно нарушил границы его жилища. Ничего страшного, вы же не знали. А я тоже любопытен по природе и могу понять вашу заинтересованность». Савели кинул на схему сонары. «Вы хотели рассказать о Баракуле?» «Напомнил я». «О легенде, о Баракуле вам любой из ребят расскажет», — поправил меня он, сняв очки и протирая их салфеткой. Молчание его продолжалось ровно до того момента, пока он не надел очки обратно. Так вот, легенда эта, хоть и отчаянно замалчивалось, все же имеет документальное подтверждение. Конечно, доверие эти документы не вызывают, так как, сами понимаете, найдены они были мной не на библиотечных полках, а среди вещей одного из жителей Сонары. Она начинается во времена, когда люди еще жили на поверхности, то есть до падения импакта и до гибели цивилизации. Тогда в одну из лабораторий Земли доставили существо. Да-да, не смейтесь, существо. Кто-то говорил, что оно попало на Землю из космоса вместе с вернувшимся модулем. Я думаю, что так оно и было. Ведь на самой планете взяться ему вроде как было некуда. Существо поначалу не выказывало агрессии, как, впрочем, и дружелюбие. Его поместили в защитный отсек одной из лабораторий и принялись, как это было положено изучать. Но спустя некоторое время лабораторию уничтожил пожар. Проводка подвела. Спасся лишь один работник. Его долго допрашивали, подозревали, но в итоге отпустили, оформив досрочную пенсию. Разумеется, сведения о существе затеряли в секретных архивах. Пропал на какое-то время из вида и сам лаборант, но спустя несколько лет он каким-то образом оказался в центре громкой, я бы сказал, скандальной истории, результатом которой стала разработка атмосферной станции Сонара. Я слушал, но пока не улавливала связи между историей и Оракулом. Хотелось уже уйти, но полчаса, отведенные Рокотову, на восстановление еще не закончились. И я, мельком обернувшись на дверь, все же решил остаться и дослушать. «Торопитесь?» – поинтересовался Савелий. Я покачала головой. «Волнуюсь за Ника». О -о -о", усмехнулся старик. «Не волнуйтесь. В нежных ручках Кэтрин ему грозит лишь приятное излечение». Я хотела сказать, что именно это меня и тревожит, но промолчала, недовольно представляя, как она там его лечит. «Давайте лучше о легенде». Савелий улыбнулся и согласно кивнул. Я, наверное, путанно рассказываю, хотя меня называют неплохим рассказчиком. Врут, наверное, как считаете? Лидер сопротивления посмотрел на меня, пожавшую плечами, и от его глаз разбежались стороны лучики-морщинки. Не думайте, что старый маразматик совсем сошел с ума, Эрика. История у меня вышла затянутая, да. В общем, по стране, а после и по миру разошелся слух о скорой гибели планеты. Называлась даже точная дата. Источником же пророчества стал таинственный Оракул. Журналисты досуетились, начали рыться, искать следы, и нашли того, кто называл себя Оракулом. Им оказался тот самый работник лаборатории. Почему он вдруг сделался предсказателем? Да потому что то существо, которое они исследовали, дало ему эту возможность. Не знаю как, но оно, именно оно предсказало гибель цивилизации. А то, что все поверили... «Да они не приняли бы это предсказание всерьез, понимаете?» Я кивнула, но мой кивок Савелию и не был нужен. Никто бы не поверил, если бы правительство не начало разработку атмосферной станции. А складывать два и два умели все. Хотя и здесь все шло не слишком гладко. Ученые, физики, математики, астрономы подняли шум». Они громко опровергали предсказания, твердя, что никаких крупных астероидов в опасной близости не было обнаружено, и орбиты, возвращающихся и гигантов, расположены вдали от действия гравитационного поля Земли. Но за полгода до предсказанной гибели планеты искомый астероид все же нашелся. Савелий замолчал, снова снял и протер совершенно чистый очков. затем аккуратно сложил на свой платок и промахнул им глаза. Простите мне, мою слабость, Эрика! Попросил он чуть стевшим голосом. Просто вспомнил все это. Вы это не знаете, а я ж своими глазами видел, хоть и маленький был. А Людей охватил ужас. Одни начали строить бункеры, другие водные непроницаемые дома. Третьи вкладываться в мелкие атмосферные станции. Были даже приверженцы космических решений, начиная с подрыва астероида, заканчивая основанием колонии на Марсе. Обнаружилось и то, что не только наша страна, а еще несколько стран успели к этому моменту построить крупные атмосферные спутники с антигравитационными двигателями, способными удержать этих гигантов в пограничном слое между атмосферой и мезосферой, что позволяло избежать катастрофических событий на поверхности и оставить возможность использовать привычный чистый воздух в неограниченном количестве. Дальше произошло предсказанное. Астероид-импакт не удалось сорвать. Точнее, взрыв произошел. Но траекторию движения астероида это не изменило, и он упал, сбив при этом три атмосферные станции и спровоцировав цепочку взрывов супервулканов. Планета погибла, поглотив несколько миллиардов несчастных, оставшихся на ней жителей. Колония на Марсе действительно создалась, но, насколько нам известно, вымерла после эпидемии неизвестной болезни — Земные бункеры, возможно, и выстали, но я что-то сомневаюсь, что их жителям хватит ресурсов для существования. Хотя, кто знает. Пока, по крайней мере, все данные говорят о том, что поверхность Земли покрыта многокилометровым слоем из породы пепла и застывшей лавы. Да и закрывающий планету пепельно-газовый полевой купол до конца еще не осел. А значит, вулканическая зима еще бушует на поверхности. Наши зонды и датчики возвращаются с неутешительными данными. Я задумалась. Вспомнилась моя планета. Иссохшая земля. Игул. Я сглотнула. Сколько прошло со времени катастрофы? Савелий внимательно посмотрел на меня. Вы загадочная личность Эрика. Судя по вашему возрасту, вы должны обладать этими знаниями. Но ваши вопросы выдают вас головой. И тем интереснее вы для меня. Я замолчала, проклиная свое любопытство. Но Савелий понял, что для меня не пришло время откровений, и потому ответил на вопрос. «Семьдесят циклов. Теперь время измеряется циклами, хотя они не намного отличаются от зимних лет. А Оракул? Неужели тот человек до сих пор жив? Почему тогда вы назвали это легендой?» «Правильный вопрос», — улыбнулся Савелий. «Человек, называющий себя Оракулом, давно умер. Но сам Оракул все еще жив. Да, никто не видел его, как и гибели того человека». «Да, все концы этой истории почистили, и никто там...» Старик указал пальцем наверх, но я поняла, что он имеет в виду верхние уровни. «Никто там не помнит, откуда взялся Оракул. Но я уверен, что это то самое существо, которое следовала земная лаборатория. Только при нем теперь находится новый представитель». «Почему вы в этом так уверены?» – спросила я. «Потому что человек, представляющийся Оракулом сейчас...» и погрузил всю Санару в хаос, ведущий к катастрофе. Не стану вас обманывать. Уничтожить его — одна из целей сопротивления. Савели помолчал, Давай себе, и мне возможность переварить сказанное. В коридоре по-прежнему стояла тишина, я подумал, почему местный оракул так стремится меня поймать. «Я делюсь с вами секретной информацией Эрика», — нарушил тишину лидер, сопротивления, надевая очки. «И надеюсь...» На взаимную откровенность. Договоримся на том, что я расскажу вам то, что сочту возможным. Но даже это останется между нами. Согласен. Любопытство сказал раньше хозяина, и Савелий, поняв это, улыбнулся.